Георгий. Ну, ты даешь! Ржет Ян. Хорошо, хоть до зимы успел подъехать. Намекает, что я долго добирался. Да вы без меня со скуки сдохнете. Парирую и тащусь вперед. Меня все еще немного подкидывает от утренней встречи. Как только я в дверях увидел Афину, напоролся на подчеркнутую мимикой брезгливость и раздражение в ее глазах. Во мне кровь закипела. Забулькало все внутри. Еще чуть-чуть, и пар из ушей пошел бы. Подумал, что девчонка коридором ошиблась. Может, свернула не туда, забрела по ошибке. Здание-то огромное, офисов дофига и больше. Но логичная мысль, что без пропуска она не сумела бы миновать турникеты, с размаху вышибла мне мозги. И я до сих пор не могу встряхнуться. Та самая девчонка, что послала меня на три буквы, заявив в лицо, что я полное ничтожество, теперь нагло ухмыляясь предложила посоревноваться с ней в знании иностранного? Я все еще не верю, что со мной могла произойти такая нелепость. Финиш полный. Кстати, хлопаю у себя по карманам. Ну, ё-моё. Е Ян, окликаю друга, ты иди, я телефон забыл. Тот как раз разрывается в тачке. Я разрезаю взглядом экран. «Ангелина». «Да, принимаю вызов». «Привет», — сладко поет она. «А ты говорил, что у тебя сегодня выходной?» «Вот и все бы ничего, но как же она не вовремя, или...» «Допустим, есть предложение?» «Буду ждать тебя. Часа через два успеешь приехать?» «Я мысленно прикидываю, чем закончится сегодняшний день». «Не, минимум к вечеру освобожусь». «Гош». Игривый тон испаряется, остается только недоумение в голосе. «Так ты не приедешь сегодня? Я думала, мы вместе побудем, сходим куда-нибудь». «Ангелина, ты же знаешь, я не обещаю, если не уверен. Но тебя услышал, постараюсь». Девушка сокрушенно вздыхает в трубку. «Гош, мы и так редко видимся, ты вечно в разъездах». «Постараюсь». Повторяю вновь, отгоняя от себя образ воинственной кудрявой брюнетки. «Вот бестия, а?» «Ладно, буду тебя ждать». «Окей, на созвоне». Бросаю я в трубку и отнимаю телефон от лица. Уже в домике догоняю Яна. «Ты кого мне прислал, скажи на милость? Мне через три дня лететь навстречу, представлять образцы. А ты какую-то пиглицу подсунул?» «Я с жмякиным плечу». «Ты про переводчицу?» «Расслабься». Случайно на нее напал. А как проверили, понял, наша. Она и собеседование удаленно прошла, и письменный перевод прислала, который Жмякин, между прочим, завалил. У кадровиков с ней вопросов не возникло. Пусть работает. Ян — владелец нефтеперерабатывающего завода в Уренгое. Я его правая рука. А еще мы давние друзья. Что-то ты раньше так кадровыми вопросами не занимался. Ты тоже, спокойно парирует Ян. «Да я и не занимался, мне Роберт звонил, спрашивал, надо, нет?» «Знает, что с этим делом всегда дефицит». «Короче, я ее не приму, отрезаю я, другую найду». Ян приподнимает отполированную лысую макушку и, ухмыляясь, уточняет. «А что так? Не дала? Или наоборот, не впечатлила?»